всем смелым слушателям Радио России, которые путешествуют вместе с нами по великим арканам Таро, глядя как в зеркало на картинки этих карт, для того, чтобы обнаружить их свойства в глубине себя, в глубине своей душевной азбуки. Четвертый великий аркан В нашей колоде он обозначен буквой Г и носит название Господин. Традиционное название в колоде на картинке перед нами сидит повернутый влево еще молодой, но зрелый мужчина с бородкой, на голове которого снова одета корона, очень похожая на корону российских князей и царей, его ноги скрещены. На более ранних, классических рисунках марсельской колоды он сидит, характерно закинув ногу за ногу. В России, между прочим, это так и называлось «сидеть по-хозяйски». В классической колоде у него тоже есть щит, он на него опирается – Но в нашей колоде, может быть, это очень характерно, вместо щита его левая рука опирается на подлокотник трона, и этим подлокотником фактически выступает орел. В руках этот персонаж держит символ царской власти, жезл, навершием которого является знак царства похожий на анг, символ жизни. Сама его поза, сдвинутые и скрещенные ноги, сразу говорит очень о многом. В России эта поза называлась «сидеть по-хозяйски». Между прочим, по всей Европе эта поза была установлена для высоких представителей власти, судей, чиновников. Есть такая немецкая легендарная «Живописная саксонская хроника» Рукопись, копия которой сохранилась в дрездене и которая составлена между 1220 и 1230 годами В этой живописной рукописи только высшие лица иерархии, включая императора принимают эту позу Кажется, еще при Людовике XV во Франции Это тоже считалось привилегией, преимущественным правом великих сеньоров и господ скрещивать ноги публично. Но характер церемониальный и авторитарный, престижный характер скрещивания ног может иметь тоже еще более давнее и предположительно восточное происхождение. Два персонажа, которые сопровождают Бога Митру в метроизме, представлены всегда стоя со скрещенными ногами. Это не является обычным. Древний символизм допускает еще более глубокий психологический смысл. Перекрещивание ног указывает на волевую концентрацию. Своего рода закрытость, как сказали бы современные психологи, герои изображения замкнутость его в его личной сфере неподверженность влиянию или отчетливое желание индивидуации независимости отчетливое желание быть личностью другие детали в картинке императора между прочим тоже позволили неким авторам Предполагать, что на карте изображен российский персонаж Корона персонажа, изображение орла на щите или на кресле Заметно напоминает наряд великих русских князей Средневековья Это Его Величество Власть Наверное Этим словом Можно точнее всего Передать Желание и ощущение Господина Она символизирует Отца Отцовство Внутреннее мужское начало А также Может являться Отражением Отцовства Каких-то значимых для вас людей Людей старших по возрасту, мужественных Ведущих себя очень по-мужски Или для вас авторитетных То на этой карте, как считают классические источники Изображен благочестивый, благожелательный диктатор В чем разница между заботой и властью? между императрицей и императором. Но прежде всего она в том, что господин опирается на щит. Или, как в случае нашей колоды, щита у него вовсе нет. Его главная функция не защита, а интеллект щепляющий вещи и проникающие вещи анализ. Это он дает возможность создавать законы и ограничения, давать определения и имена. Женщина властвуют чувствами, которые составляют заботу щит мужчина, рассудком и анализом меч между прочим именно он этот самый меч меч холодного рассудка и анализа в конечном итоге позволяет принять на себя ответственность ведь для того чтобы принять ответственность нужно сначала отсечь все лишнее и ненужная. И поэтому «Господин» — это карта ответственности. Ответственности за тех, над кем «Господин» господствует. И это то, что мы чаще всего забываем, глядя на эту карту. Ведь именно ответственность за тех, кто ему подчиняется — и позволяет верхней палочке буквы «Г» как бы нависать над миром. Потому что для того, чтобы совершить любое действие, а господин, конечно же, человек действия, нужно быть убежденным в своей правоте. И эта убежденность в правоте своего анализа Есть самое главное свойство зрелого мужчины, который сидит на троне. Он знает, за что можно принимать ответственность и за что нет. Он способен отделить овец от козлищ, а зерна от плевел. Ну и, конечно же, господин — это муж. Муж Василисы Премудрой, которая, как вы помните, по русским сказкам — конечном итоге и приводит его к власти. Приводит к власти благодаря тому, что он чист душой. Поэтому короны на них почти одинаковые. Они отличаются только цветом. Красная корона на голове нашего рисунка карты господин это символ действия. Конечно же он муж опоры думы и стране Опора финансам и деловым взаимноотношениям, планам. То, как вы реагируете на эту карту, показывает вашу реакцию по отношению к власти, закону и порядку вообще. В профессиональном плане, конечно же, она говорит о том, способны ли вы принимать решения, Имеете ли право приказывать? если да, то об эффективности ваших приказов. Император – это карта, которая говорит, вам нужно действовать. Действовать внутри вашего жизненного пространства. Может быть, вы слишком засиделись на своем троне? Thank <laughs> you. на троне. Это отдельная, очень важная для меня деталь. Дело в том, что с моей точки зрения карточный ряд образует геометрические фигуры. Да-да, не удивляйтесь, я в прошлой программе уже вспоминал о треугольнике. Вместе с четвертой картой буквы Г, господином. Карты образуют квадрат, Обыденной жизни Только эти четыре карты Определяют Жизнь прагматика Или то, что видит В реальной жизни атеист Здесь сосредоточены Все видимые Кажущиеся цели Нашей повседневности ну, Действительно Расположите Четыре карты в квадрат. Чародея, Берегиню, Василису Премудрую и Господина. Это квадрат, по которому движется наша жизнь. Мы хотим логической власти над миром. Мы начинаем с тонких чувств. Логическая власть над миром нужна нам для того чтобы стать господином. А тонкие чувства нужны для того, чтобы стать матерью и воспитать своих детей. Вот, кажется, и все главные смыслы нашей жизни. Смысл жизни в рамках вот этих четырех карт можно свести к очень простой мысли. Каждая из нас желает быть значимым все хотим уважения. Мы все хотим внимания к своим словам. Мы все хотим, чтобы нами интересовались. Пусть и в тайне, но ведь еще магу хочется, чтобы все его распоряжения, например, данные им в большой семье, беспрекословно выполнялись. Учитель может быть учителем и чувствовать свое призвание в том, чтобы учить детей. Но тогда в этой сложнейшей метафизической задаче карта, означающая такого учителя, окажется гораздо выше. Но учитель или учительницы могут приходить в класс в для того, чтобы удовлетворить свое желание власти, для того, чтобы чувствовать себя господином над детьми этого класса. И это и есть стремление мага, которое таким образом реализуется, таким образом учитель достигает своего господства. Никаким учителем. Он в результате таких тщательно скрываемых настремлений, конечно же, Не окажется Однако, если быть честное по отношению к самим себе То это именно так Мы все время ходим по прямой, которая в вашем квадрате Соединяет господина и чародея Этот квадрат, разумеется, можно разбить на два треугольника Это будут треугольники отношений Если вершине одного из этих треугольников расположить чародея, то главные отношения его жизни будут связаны с женой Берегиней и с матерью Василисой Премудрой. А если в вершине уютно расположится Берегиня, то самыми значимыми ее отношениями будут отношения с господином, отцом, и мужем, чародеем. С помощью нашего краткого опорного конспекта можно поразмышлять о том, каким именно образом складываются эти треугольники в вашей жизни. Между прочим, если вы сейчас разложили карты квадратом и задумались над этим, то это вполне может быть вашим раскладом, потому что, вытащив из колоды четыре карты любым описанным в наших предыдущих беседах способом вы можете понять в чем проблемы вот этих ваших отношений и как можно найти выходы из них однако этот квадрат оказывается почти абсолютным потому что большинство людей даже и представить себе не может, что кроме него в мире есть что-то еще и что из этого замкнутого квадрата можно куда-то выйти кроме того, вы можете легко убедиться, что этот квадрат собственно говоря описывает почти всю структуру Фрейдовских отношений здесь можно найти механизмы переноса и комплексы ДИПа И комплекс кастрации, и комплекс электры. Вся беда в том, что классический изначальный психоанализ категорически не хотел, как самореальность, выходить за рамки этого квадрата. просло мне чудесники сулёт к полке не новости и без ни волос Vi smo ih bračnici Moć siruvanja Ono Kičisno Приговор души преступной. Окрест лишь тьма и мрак непроглядный. Хотя мелькну и этаница какой-то трепет тайный жжёж чему то Марик мой твой плай и пест ел воще к проничь бай росиев плоти то у них я слёз даси мне утешение а потом канос паяр и ныне подпопы мор и трус и словно кикой серый с ветлют моя Что вы, мой всю помням нарекают клянут на пластят Лежить. И в сумраке ночи Дитё покрововленное встаёт Ути пылают, стиснув ручонки Молит басяны И не было посяды Страшная рана сияет Слышится крик его предсмертный О, Господи, О, Боже мой. Позднее, по ходу нашего путешествия, конечно же, будут появляться и другие фигуры. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что, как ни странно, мы ограничиваем себя Только начало На Отсюда же можно понять значение перевернутой карты или ее перевернутого значения. Ваш интерес к ней чаще всего означает склонность к автократической тирании. То есть, вашу самоуверенную дурь. Простите меня ради Бога, если случайно это имеет отношение лично к вам. Это осознание вашего права и всевластия. Возможно, это право и всевластие в рамках одной отдельно взятой семьи или класса, как я только что говорил. Однако чаще всего она указывает на, в общем-то, вполне банальную вещь. Психология она называется гиперкомпенсацией. То есть, на самом деле, вы являетесь слабовольным, робким трусом. Проблема заключена лишь в том, что для того, чтобы никому этого не показать, вы пытаетесь показать, что всей своей жизнью, например, честного трудяги или, простите, вора в законе, Вы получили право на уважение в ваших собственных глазах. Это и есть гиперкомпенсация. Да-да, кто я? Тварь дрожащая или право имею? Здесь истинной природой является тварь дрожащая. А право имею как раз и есть перевернутое значение карты господин. Может быть, если вы ассоциируете эту карту с другими людьми, то вполне может быть, что она значит нечто среднее отца, начальника или лидера, которые предали ваше доверие, отреклись от обязательств, ну и выплатили долги, Ну, и, конечно же, перевернутая карта указывает на ложную гордость. А король-то голый. Или этот король просто превратился в жалкого клоуна. Возможно, не вы. Не вы лично. А ваш внутренний господин только что пережил какое-то унижение. Какой-то трон внутри вас был только что неспровергнут. Ну, конечно же, в перевернутом смысле карта, которая означает уверенность в правоте собственных выводов и анализа, будет обозначать колебания. Отказ от решения проблем, обтрату контроля или применение силы там, где в этом не было никакой нужды. Может быть, там, где вам нужно воспользоваться способностью принимать, включать в себя способностью Василисы Премудрой, вы, наоборот, возводите стены и вводите систему запретов. Возможно, вы, вместо того, чтобы взять себя в руки, в полной неподвижности. То есть, может, вы слишком сильно полагались на то, что называли рассудком или фактами внешней реальности, сами исключая другие возможности, ну, скажем, национальные возможности все той же самой Василисы Принудрой. Кроме того, на карте «Зрелый мужчина» И это значит, что она может говорить о вашей незрелости, об ощущении дряхлости и бессилия. Возможно, вам именно сейчас очень не хватает господина, то есть настоящего мужского совета в какой-то ситуации, в которой вы не знаете, как себя вести. Ну и, конечно... Конечно, я как-то забыл о юнгианских значениях. В нашем квадрате Василиса Премудрая, абсолютная анима. Идеальный женский образ, способный все принять и простить внутри мужчины. А господин, разумеется, анимус. Отцовская или властная фигура фигура способная на мужской анализ положения внутри женской психики однако вот что здесь очень важно если чуть-чуть приподняться над уровнем вот этого квадрата обыденности надо сказать, что на некоторых рисунках четвёртого великого аркана Таро Господин либо сидит на кубическом камне, либо стоит, прислонившись к камню кубической формы, из которого мы, разумеется, видим только одну квадратную сторону. Так вот, перевернутый император – это такая мужская слабость. Слабость анимуса, неспособность принять решение, неспособность провести анализ и сделать выводы это образ раненого короля-рыбака из легенд Грааля. Недужный король-рыбак становится причиной истощения земли. Если мужское начало в человеке заболевает, страдает земля, на которой он стоит та самая мать-сра-земля. Правда, это одним из ее олицетворений была Василиса Премудрая. Эта рана может быть исцелена только тогда, когда святой Грааль вернется к людям. Для христиан святой Грааль – это один из главных символов священной тайны – Один из главных символов вечности, не вечной жизни, в том числе. По многочисленным легендам глоток из этой чаши, из которой спаситель пил на тайные вечери и в которую была собрана его кровь, дарует вечную жизнь и вечную молодость. Перевернутый король-рыбак может быть символом истощения в одной земле, которой мучительно не хватает духовности, мужской духовности, способности анализировать глубоко, опираться на себя, принимать ответственность, чувствовать себя индивидуальностью. Имеющий право не спрашивать мнения у толпы. Ранены эти чувства у мужчины. начинает страдать мать сыра земля. Начинает страдать родина под той простой причине, Что сама ее жизнь немыслима Без такой позиции живущих на ней людей. И перевернутый император может прийти к вам как плод ваших размышлений о причинах того, что происходит со страной, поскольку перевернутый император, безвольный робкий трус, вор, маздоимец, это глубокая рана в сердце короля-рыбака, образ истощения мужского, может быть стоит задуматься и понять что же нужно сделать для того чтобы затянулась рано короля